Майк Резник Возвращение домой Даже не знаю, что мучает меня сильнее Люмбага или артрит В какие-то дни больше донимает одно, в иные другое «Сейчас научились излечивать рак и пересаживать любой внутренний орган, но это не значит, что человечество избавлено от страданий и боли. Ничего подобного. Старость, скажу я вам, занятие не для слабаков. Помнится, я видел характерный сон. Во всяком случае, для меня. Я поднимался на крыльцо своего дома. В нем всего-то 4 ступени, но как только я добирался до третьей... «Не весть откуда, появлялось еще шесть, я преодолевал их, добавлялось еще 10 и так до бесконечности. Вероятно, я бы еще долго по ним карабкался, если бы меня не разбудила эта тварь. Она стояла у кровати и глядела на меня. Я пару раз моргнул, чтобы сфокусировать зрение, и тоже стал ее рассматривать в полной уверенности, что вижу продолжение сна». У твари, примерно 6 футов ростом, были серебристые с металлическим отливом кожа и красные фасеточные глаза, какие бывают у насекомых. Остроконечные, как у нетопыря уши, двигались независимо от головы друг от друга. Рот трубочкой, напоминающий хоботок, выдавался вперед на пару дюймов и выглядел так, словно годился лишь для всасывания жидкости. А тощий, без малейшего намека на мышцы руки – Заканчивались неправдоподобно длинными и тонкими пальцами. Тварь была точь-в-точь точь то жуткое существо, что я уже много лет видел в своих ночных кошмарах. Наконец она заговорила, голосом больше похожим на перезвон колокольчиков. «Привет, па!» – сказала тварь. Тут я понял, что давно проснулся. «Так вот, на что ты стал похож». С досадой проворчал я, садясь и спуская ноги на пол. «Ну и какого дьявола тебе здесь нужно?» «Я тоже рад тебе», – парировал он. «Ты не ответил на мой вопрос», – строго сказал я, нашаривая тапочки. «Я узнал, естественно, не от тебя, что мама, и мне захотелось увидеть ее до того, а ты что-нибудь способен разглядеть этими своими штуками» показал я на его фасетке. «Лучше, чем ты!» Эк, удивил. «Теперь каждый видит лучше меня!» «Ну и как ты вошел? спросил я, вставая. Печь старая, как и я, развалина, давно остыла. В доме было холодно, и я надел халат. «Ты не сменил пароль входной двери», — он огляделся. «Да и стены с тех пор не красил». Замок должен был сканировать рисунок твоей сетчатки, проверить ДНК и так далее. Он все сделал, просто мои параметры не изменились. Я смерил его взглядом. Неужели? Он хотел что-то сказать, но видно, передумал. Вместо этого спросил. Как мама? День плохо, день и того хуже, ответил я. Прежней Джулии она остановится два 3 раза в неделю, да и то лишь на несколько минут. Она способна разговаривать и пока еще узнает меня, но... Я помолчал. Тебя она вряд ли узнает. Как, впрочем, и все, кто встречал тебя раньше. Давно она в таком состоянии? Примерно год. Ты должен был мне сообщить, заметил он с обидой. С какой стати? Резко сказал я. Ты не захотел оставаться ее сыном, вместо этого предпочел превратиться неизвестного что. Я по-прежнему ее сын, и ты отлично знал, как со мной связаться. «Замечательно», — сказал я, глядя на него в упор. «Зато мне ты больше не сын». «Мне очень жаль, что ты так считаешь», — ответил он и принюхался. «Здесь затхлый воздух. Старые дома похожи на своих хозяев». И те, и другие отнюдь не в прекрасной форме. Вы могли бы переехать в другой дом, поменьше и поновее. Я состарился вместе с этим домом. К тому же далеко не каждый мечтает перебраться на эту твою распрекрасную Альфу, как ее там, что бы ты себе не воображал». Он снова огляделся. «А где мама?» «В твоей бывшей комнате». Он повернулся и вышел в коридор. Ты его так и не поменял? спросил он, кивнув на старый столик под зеркалом. Он был совсем древним еще, когда я жил здесь. Это всего лишь стол. Выдерживая то, что я на него кладу. Больше от него не требуется. Он посмотрел на потолок, и краска отслаивается. Я слишком стар, чтобы красить дом самому, а малярам надо платить. Моей пенсии на это не хватит. Ничего не ответив, он пересек коридор. Я догнал его, когда он уже взялся за дверную ручку. Заперто? Удивился он. Иногда мама выходит погулять, а потом не помнит, как попасть обратно. Я с горечью усмехнулся. Еще несколько месяцев я, наверное, смогу держать ее здесь. Потом придется поместить в пансионат. Я произнес пароль, и дверь открылась. Джулия Полу лежала на подушках, уставившись на пустой голографический экран у противоположной стены. Длинный седой локон, выбившись из прически, упал ей на левый глаз, но она не обращала на это никакого внимания, как и на то, что вечерние передачи давно закончились. Я приказал ночнику включиться и осторожно поправил жене волосы, а выпрямившись, Увидел, что сын с удивлением оглядывается по сторонам. На стенах висели голографические снимки, где он был запечатлен то в форме школьной баскетбольной команды, то в смокинге на выпускном балу, то с друзьями. На комоде стоял еще один снимок, правда довольно пыльный, где он держал в руках кубок победителя студенческой викторины, а над комодом висел в рамочке его университетский диплом. Все стены были в его фотографиях и голографических снимках, начиная с младенчества. Последний был сделан всего за месяц до того черного дня, когда он прошел через то, что Джулия называла «превращением». Я видел, как дрожит его лицо, когда он смотрел на памятные вещи своего детства и юности. И мне казалось, что я читаю его мысли. «Да они же превратили комнату в чёртово святилище!» Что ж, он не ошибся. Только эта комната была памятником нашему сыну, каким он когда-то был, а не тому жуткому существу, каким он стал. Да и Джулию я переселил сюда потому, что вещи из прошлого немного утешали ее, пусть этого прошлого она почти не помнила. «Привет, Джордан», – улыбнулась она. «Как дела?» Все в порядке, Джулия. Ты не возражаешь, если я выключу визор?» «Мне понравились передачи», — сказала она. «Как дела?» Я приказал экрану отключиться. «Что? Уже август?» «Нет, Джулия. Сегодня, как и вчера, февраль», — терпеливо пояснил я. «Вот как?» Она задумчиво сдвинула брови. А я решила, что август. И снова приветливо улыбнулась. «Как дела?» Неожиданно наш сын шагнул вперед. «Привет, мам!» Она внимательно посмотрела на него и улыбнулась. «Ты великолепно выглядишь». Он потянулся к ней, я не успел его остановить, и взял за руку своими пальцами-прутиками. «Я скучал по тебе, мам». Казалось, он задыхается от волнения, хотя мне трудно было судить. Музыкальный тон звонких трелей не изменился. Его речь была так не похожа на человеческую. Я до сих пор не знаю, как мы ее понимали. «Сегодня Хэллоуин?» – спросила Джулия. «Ты нарядился на вечеринку?» «Нет, мам, теперь я так выгляжу». «Ну что ж, ты выглядишь очень хорошо, красиво». Она замолчала и нахмурилась. «Разве мы знакомы?» Он улыбнулся. Печально, как мне показалось. «Когда-то были. Я твой сын. Она с минуту молчала, мучительно пытаясь вспомнить. «Кажется, у меня когда-то был мальчик. Только я забыла его имя. Меня зовут Филипп». «Филипп, Филипп», — повторила она несколько раз, потом решительно покачала головой. «Нет, мне кажется, его звали Джордан». «Джордан, это твой муж, а я твой сын». «Ну да, когда-то у меня был мальчик». С минуту на лице Джулии ничего не отражалось. Потом она спросила. «Значит, сегодня Хэллоуин?» «Нет», – мягко сказал он. «Тебе нужно поспать. Мы поговорим утром». «Хорошо», – согласилась она. «А мы знакомы?» «Я твой сын». «Когда-то давно у меня, кажется, был сын, но...» Она помолчала. «Как дела?» Я видел, как по его серебристой щеке Поползла прозрачная слеза. Он осторожно опустил ее руку поверх одеяла и отступил назад. Я включил визор, нашел круглосуточный канал, отрегулировал звук и, оставив Джулию бессмысленно таращиться на экран, вышел за Филиппом в коридоры и запер дверь. «Мы прошли в захламленную кухню с древней бытовой техникой и тремя треснувшими плитками на полу. В свое время каждый из нас кокнул по одной». Мне здесь было удобно и уютно, но увидев, как Филипп смотрит на обугленный край кухонного стола, который он нечаянно поджёг еще ребенком, я на мгновение почувствовал себя неловко за то, что так и не удосужился его отремонтировать. «Ты должен был мне сообщить», — сказал он, когда немного успокоился. «А ты не должен был ни уезжать, ни становиться тем, чем ты стал». «Но черт подери, она же моя мать!» Его трели стали громче и резче, из чего я заключил, что он чуть ли не вопит. «Ты все равно не сумел бы помочь». Я приказал холодильнику открыться и достал пиво. «Выпьешь перед тем, как вернуться в то проклятое место, откуда ты прибыл». Подумав, что сказал, я нахмурился. «Или ты не пьешь человеческие напитки?» Не ответив, он молча подошел и взял пиво. «Таким ртом вряд ли можно пить из банки», поэтому я ждал, что он попросит стакан или миску. Филипп видел, что я за ним слежу, но его это, похоже, ничуть не трогало. Не воспользовавшись ничем, ни соломинкой, ни даже языком, он просто стал выдвигать свой рот трубочку и, когда хоботок вытянулся на несколько дюймов, просунул его в отверстие банки. Через пару секунд он сглотнул, и я понял, что пиво каким-то образом все таки попало по назначению». Поставив банку, он увидел старый вымпел, который я повесил на стену, когда сын был еще мальчишкой. «Ты по-прежнему болеешь за питонов?» «Несмотря ни на что. Как у них успехи?» «Когда-то это его действительно интересовало, но давно, много лет назад». «Они уже бог знает, сколько времени не могут найти нормального Бека, ответил я. «А ты все равно за них болеешь». Нельзя бросать свою команду только потому, что у нее наступили трудные времена. Ни команду, ни родителей. Я не нашелся что сказать, а через минуту он произнес: Насколько я знаю, есть неплохие лекарства, которые помогают от болезни Альцгеймера. Полагаю, ты их уже пробовал? Существует много разновидностей старческого слабоумия». Их обычно называют болезнью Альцгеймера, но это неправильно. В мамином случае способ лечения пока не найден. На других мирах тоже есть специалисты. Возможно, кто-то из них сумел бы... «Эх ты, покоритель Вселенной!» — сказал я с горечью. «Где ты был, когда ее еще можно было вылечить?» Он уставился на меня, а я на него, твердо решив не отводить взгляда первым. «Почему ты так злишься?» «Я знаю, что когда-то ты меня любил, да и я не сделал тебе ничего плохого. Я не попросил у тебя ни пенни с тех пор, как окончил университет, и ни разу...» «Ты отрекся от нас», — ответил я. Отрекся от матери, от меня, бросил свою планету. Ты даже отказался от своего биологического вида». «Несчастная женщина там, в комнате, не может вспомнить имени сына, но прекрасно знает, что люди могут выглядеть как ты только в канун Дня Всех Святых». «Но черт возьми, это моя работа!» «Да на земле тысячи экзобиологов!» — выкрикнул я. «Но только один, насколько мне известно, согласился стать чудовищем серебристой кожи и красными глазами!» Меня выбрали из десятков тысяч других мужчин и женщин. Это уникальная возможность, и я ею воспользовался. Даже эти странные трели не смогли скрыть обиду, звеневшую в его голосе. Другие отцы на твоем месте гордились бы своим сыном». С минуту я внимательно смотрел на него, пораженный тем, что он так ничего и не понял. «Ты хочешь сказать? Я должен гордиться тем, что мой сын превратился в существо, — в котором нет ничего от человека?» Проговорил я наконец. Теперь уже он уставился на меня своими жуткими глазами насекомого. «Ты всерьез считаешь, что во мне не осталось ничего человеческого?» С интересом спросил он. «Взгляни на себя в зеркало», — предложил я. «Ты помнишь, как в детстве учил меня не судить о книге по обложке?» «Да». «Ну и что?» — настаивал он. Я заглянул под обложку и увидел, как один лист этой книги свернулся трубочкой и всосал пиво. Мне хватило!» Он вздохнул так глубоко, что раздался тихий переливчатый звон. «А стал бы ты счастливее, если бы я не сумел его выпить?» С минуту я обдумывал его слова. «Нет, я не стал бы от этого счастливее», — сказал я, когда смог сформулировать свою мысль так, чтобы даже ему было понятно. «Знаешь, что сделало бы меня счастливым? Внуки, сын, который приезжал бы к нам на Рождество, сын, кому я смог бы оставить дом, за который я, наконец, полностью расплатился. Я никогда не требовал от тебя идти по моим стопам» учиться в том же университете, зарабатывать на жизнь, занимаясь тем же, чем и я. Я даже не настаивал, чтобы ты оставался в нашем городе. Что же плохого в моем желании видеть своего сына нормальным человеком?» «Ничего, разумеется», — согласился он и добавил. «Хорошо ли, плохо, но ты жил своей жизнью, а я имею право жить своей». Я покачал головой. «Твоя жизнь закончилась одиннадцать лет назад. Теперь у тебя существование какого-то кошмарного внеземного существа!» Склонив голову на бок, он с интересом посмотрел на меня, прямо как птица на червяка. «Что тебя бесит больше? То, что я покинул Землю, или стал тем, кем ты меня видишь?» 50 на 50! «Ты прекрасно знал, что был для матери смыслом ее жизни, и тем не менее бросил ее и отправился на край Вселенной!» «Ну, не совсем на край», — возразил он. «Из-за этих его трелей я так и не понял, были в его словах издевка или сарказм, либо он просто констатировал факт. К тому же мама вряд ли захотела бы, чтобы я торчал возле нее, если я стремился туда!» «Ты разбил ей сердце!» — вырвалось у меня... Если так, мне искренне жаль. Все эти годы, то есть пока она еще что-то понимала, Джулия задавала себе только один вопрос. «Почему?» Я перевел дыхание. «Как и я. Ты подавал большие надежды. У тебя было столько возможностей. Под этим небом ты мог стать кем только захочешь». «Я и стал кем хотел. Как можно мягче», — сказал он. Просто мне не нужно небо. Меня манили звёзды. «Чёрт возьми, Филипп!» выкрикнул я, хотя давно зарёкся называть его человеческим именем. «Даже если прожить на нашей земле целую жизнь, не успеешь увидеть и тысячной доли ее чудес!» «Это так. Все дело в том, что их видели другие!» Он помолчал, потом совсем по-человечески развел руками и добавил. «А мне хотелось отыскать чудеса, которые до меня еще никто не видел. «Не знаю, что там может быть такого особенного. Почему наши горы, леса и пустыни кажутся тебе скучными и неинтересными?» Он снова вздохнул так, что послышались тихие трели. «Я пытался объяснить тебе это одиннадцать лет назад», сказал он наконец. «Ты не понял тогда, не понимаешь и сейчас. Возможно, ты просто не в состоянии понять». «Наверное». Я подошёл к аптечному шкафчику без ручки и открыл его, подев дверцу ногтем. «Ты так и не поставил новую ручку», — заметил он. «Я помню тот день, когда ее отломал. Меня должны были наказать, но ты только рассмеялся, будто я сделал что-то очень остроумное. Видел бы ты свое лицо, когда ручка осталась у тебя в руке. Похоже, ты решил, что я прямо сейчас отправлю тебя в тюрьму». Я подавил желание улыбнуться. Открывается и ладно. Достав из аптечки два пузырька, я сунул их в карман. Мамины лекарства. Она принимает четыре разные таблетки утром и две ночью. Я дам их ей позже. Я достал еще один пузырек. По-моему, ты сказал, что ночью нужно только две таблетки. Так и есть. Это я показал ему третий пузырек. Просто сахароза в таблетках. «Я оставляю их на туалетном столике». «Сахароза?» – повторил он, сопроводив свои слова гримасой, которая, по-видимому, означала озадаченность и непонимание. «Она считает, что способна самостоятельно принимать лекарства. Это, конечно, не так, но эти таблетки создают у нее иллюзию, будто она еще что-то может. Поэтому, если сегодня она проглотит этих таблеток с полдесятка, а завтра вовсе про них забудет...» «Хуже от этого не станет. Ты относишься к ней очень заботливо». «Я люблю ее уже без малого полвека», — сказал я. «Я мог бы поместить ее в приют и навещать столько раз в день, а то и раз в десять дней. Она, скорее всего, не заметила бы разницы. Но я люблю ее. Пусть она этого не понимает, но ей лучше здесь, в своем доме, среди своих старых вещей». Именно поэтому я поселил ее в твоей комнате, а не в гостиной. Фотографии, призы, твоя старая бейсбольная перчатка в шкафу – это все, что осталось у нее от тебя. И я не исчезал из ее жизни на 11 лет и не возвращался, когда она меня уже не помнит. Он взглянул на меня, но ничего не ответил. «Чёрт возьми!» – резко сказал я. «Разве трудно было соврать, что ты получил секретное задание правительства?» «Ты бы тут же понял, что я лгу». «Ну и что? Зато мы с мамой гордились бы, что ты служишь своей стране, своей планете!» «Ах, вот как!» – он внезапно разозлился. «Значит, ты готов был отправить сына на другой мир, даже если ему это не нравится, но только при условии, что там его могли убить?» Я этого не говорил, возразил я. Именно это ты сказал. Долгую томительную минуту он сверлил меня глазами насекомого. Нет, ты бы меня не понял. Никогда. Мама смогла бы. Ты нет. Тогда почему ты ей не объяснил? Я пытался. В таком случае ты не преуспел, сказал я с горечью. Ну а теперь уже и пытаться поздно. «Мама не стала бы меня ненавидеть», — возразил он. «Когда у меня появился этот шанс, я уже исчез и жил отдельно. Ты преподносишь дело так, будто я был вашей единственной опорой, но на самом деле я давно был самостоятельным человеком и жил за шесть штатов от вас», — он помолчал. «Никак не возьму в толк, что бесит тебя больше» что я согласился навсегда покинуть планету или что дал согласие на трансформацию внешности? «Когда-то ты был членом нашей семьи, а потом перестал быть даже представителем человеческой расы. Я по-прежнему им остаюсь», — настаивал он. «Посмотри в зеркало». Он постучал по голове двенадцатидюймовым указательным пальцем. «Главное то, что находится здесь». «Говорят, что глаза — зеркало души», — парировал я, «а у тебя глаза насекомого». «Да чего, черт возьми, ты от меня ждал, чтобы я занимался тем же, чем и ты?» «Нет, конечно же нет. Или, может быть, ты отрекся бы от меня, если бы я вдруг оказался бесплодным и не смог подарить тебе внуков?» «Не говори глупостей». А если бы я вдруг перебрался в другое полушарие и навещал вас не чаще одного раза в 10 лет, ты бы точно так же отказался от меня, как сделал это 11 лет назад? Никто от тебя не отказывался. Это ты отрекся от нас. Он тяжело вздохнул. То есть это я решил, что он вздохнул. Из-за этих трелей я не мог быть полностью уверен. Тебе никогда не хотелось спросить меня «почему?» произнёс он наконец. «Нет». «Ну раз это тебя так бесит, почему же нет?» «Потому что это твой выбор». «По-моему, он насупился. Впрочем, по его лицу нельзя ни о чем судить. Я не понимаю». «Будь это необходимо, например, для того, чтобы спасти твою жизнь, я бы спросил. Но поскольку ты сам принял решение, причины меня не интересовали. Для меня был важен сам факт. Он долго смотрел на меня тяжелым взглядом. «Всё время, что я здесь жил, и даже после того, как покинул этот дом, мне казалось, что ты меня любишь». «Я любил Филиппа», — ответил я и добавил, скривившись. «А тебя я не знаю».